14.2. Типы экономического роста. Различают два типа экономического роста – экстенсивный и интенсивный. Экстенсивное увеличение производства товаров и услуг происходит за счет привлечения дополнительных факторов производства – земли, труда и капитала, при этом их качественные и технические уровни остаются неизменными. Например, в общественное производство в текущем году включается дополнительно 2 миллиона человек качество подготовки и профессиональный уровень которых остается прежним. Если в предыдущем периоде в производстве работало 10 миллионов, то при неизменном количестве часов труда, отработанном каждым работником, ВНП вырастет на 20%. Одновременно потребуются и дополнительные средства производства, средства труда, которыми должны быть оснащены дополнительные работники и предметы труда, сырье, материалы и так далее Страница 204. Когда общество располагает свободными, неиспользованными ресурсами, оно может наращивать производство товаров и услуг экстенсивным путем. Но, как мы помним, ресурсы общества, в том числе и трудовые, не безграничны. Поэтому предпочтительнее интенсивный тип экономического роста, при котором увеличение производимых благ достигается за счет роста производительности труда на совершенствующейся технической базе и более эффективного использования всех факторов производства. В этом случае перед обществом открывается возможность наряду с увеличением количества и качества производимых благ одновременно решать многообразные задачи. Обеспечивать рост, благосостояния членов общества, создавать материальную основу будущего развития производства, больше средств вкладывать в развитие науки и культуры, охрану окружающей среды, поддерживать на должном уровне обороноспособность страны. В этом состоят преимущества интенсивного типа экономического роста. В развитии современного производства факторы экстенсивного и интенсивного роста соседствуют, соединяются, сочетаются. Например, может происходить одновременный прирост количества действующей рабочей силы и повышение ее качества или расширение поля производства и совершенствование технической базы производственного процесса. В зависимости от того, какой способ увеличения производства благ преобладает, говорят о преимущественно экстенсивном или преимущественно интенсивном типе экономического роста. По подсчётам экономистов В 70-80-х годах прирост национального дохода в СССР лишь на 20-30% обеспечивался за счет интенсивных факторов. Следовательно, экономический рост страны продолжал оставаться преимущественно экстенсивным. Показатель вклада интенсивных факторов роста для развитых стран в этот период был более 50%. Интенсивный тип экономического роста предполагает более эффективное использование вовлекаемых в производство ресурсов. Пути эффективного использования ресурсов многообразны. Так, для природных ресурсов это означает наиболее полное извлечение полезных свойств, комплексная и глубокая переработка сырья, защита природы от разрушения и так далее. Страница 205. Относительно средств труда которые в условиях рыночной системы отношений выступают в форме основного капитала, это означает использование более производительных его элементов – машин, станков, оборудования и так далее Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от уровня организации труда, применения научно обоснованных методов и способов его организации, а также от состояния образовательной и профессиональной подготовки работников, отношения их к выполняемой работе. Не последнюю роль в характеристике качества рабочей силы играет и состояние здоровья работников, повышающая продолжительность и интенсивность трудовой отдачи полученных ими знаний и навыков.